Как ты собирался жить после свадьбы? Я понимаю, одинокий рыцарь, самурай может довольствоваться малым, в своем случае мечтой о торжестве правосудия. Но теперь у тебя семья. Как ты собирался обеспечивать семью? Наверное, у тебя были на этот счет какие-то соображения? Семья — это не арифметическое сложение людей. Это нечто гораздо большее. Ты привык, что я порхаю над землей. Тебе неприятно слышать от меня такие прозаические вещи. Да нет, продолжай, пожалуйста. Ты совершенно права, дорогая. В его интонации было столько официоза, а эта дорогая совсем вывела Аню из себя. «Мишка!» Прости меня, пожалуйста. Мне просто стало очень страшно за нашу будущую жизнь. Я вдруг поняла, какие мы с тобой еще дети. Мы словно забрались с тобой в пустой вагон, заигрались, а вагон вдруг прицепили к локомотиву и потащила нас неизвестно куда. Мы выскочили на площадку, там сквозняк. В разбитом окне мелькают деревья, столбы, нас куда-то везут с тобой, а мы ничего не можем сделать. Мы прижались друг к другу. Я не знаю, как тебе, а мне очень страшно. Аня забралась к Михаилу на руки, поджав ноги, будто по полу дуло или ползало страшные насекомые. Как мы с тобой будем жить дальше, шептала она ему в шею. Я никогда не думала о деньгах. В детстве, юности, я жила в маленьком поселке. Там была совсем другая жизнь, другая одежда, другая валюта. Главное, за реку, лес, воздух не надо было платить. Потом была семья художников Лонгиных. Там тоже, можно сказать, не было денег. Они все время лежали в шкафчике. В кармане, в бумажнике, сумочке. Надо было только порыться. Я и сейчас не хочу о них думать. Но жизнь заставляет. Они исчезают, их почти нет, но они болят, как отрезанные нога. Я стала чувствовать легкость кошелька, стала читать цифры на ценниках в магазине. Вчера я купила самые дешевые яблоки в овощном киоске, и мне стало стыдно перед продавщицей, потому что она все поняла. Торговцы чувствуют деньги, они видят нас насквозь, понимают, когда их нет, а главное, что мы этого боимся и стесняемся. Мне действительно было перед ней стыдно. — Ты у меня очень сильная. — говорил ей Михаил, убаюкивая Аню, как больного ребенка. — Таких сильных, как ты, вообще не бывает на свете. Просто ты была маленькой девочкой, а теперь вдруг повзрослела, ложилась спать с куклами, а проснулась с мужем. — До тебя у меня были куклы? — Конечно, одни куклы, нарисованные холсты. Театральные декорации, картонные дома, пьеро, орликин, мальвина. Теперь все будет по-другому.